«Но он же нагло врет», – возразила Кити. «Во-первых, мы были достаточно далеко от дороги, а если он утверждает, будто действовал в рамках самозащиты, как он объяснит то, что нас нашли на мосту? Вы его арестовали?» Женщина полицейский, похоже, удивилась. «Но это не так просто. Он же волшебник. Он отрицает ваше обвинение. Дело будет заслушано в суде справедливости в следующем месяце. Если ты желаешь и дальше добиваться своего, тебе следует явиться туда и самой предъявить обвинение мистеру Теллу." Ладно, сказала Кити, жду не дождусь. Никуда она не явится, сказал отец, она уже и так наделала дел. Кити фыркнула, но промолчала. Ее родители испытывали ужас при одной мысли о том, чтобы вступать в конфликт с волшебниками, и крайне не одобряли того, что она осмелилась вторгнуться в запретный парк. После ее благополучного возвращения из больницы родители казалось куда больше сердились на нее, чем на Теллоу. И это положение дел внушало ей сильное негодование. «Ну, вам решать», — сказала женщина-полицейский. «Протокол это я в суд все равно отправлю». Примерно неделю, или даже больше, о состоянии якобы почти никаких известий не было. Он по-прежнему лежал в больнице, посещения были запрещены. Стремясь разузнать хоть что-нибудь, Кити наконец набралась смелости и впервые со дня инцидента отправилась к Гирнакам. Она шла по знакомой дорожке боязливо, не зная, как ее примут. Ее тяготило чувство вины. Однако миссис Гернак приняла ее достаточно вежливо. Более того, она прижала Китти к своей обширной груди и крепко обняла, прежде чем впустить девочку в дом. Она провела ее на кухню, где, как всегда, висел густой и острый запах стряпни. Посреди стола, большой доски, положенной на козлы, стояли миски с недорезанными овощами. Вдоль стены тянулся большой дубовый кухонный шкаф с полками, заставленными кричащими расписными блюдами. На темных стенах висела разнообразная кухонная утварь. Бабушка якобы сидела в своем высоком кресле у большого закопченного очага и помешивала длинной ложкой в кастрюле с супом. Все было как всегда, вплоть до последней знакомой трещинки на потолке. Только якобы не было. Китти села за стол и взяла предложенную кружку крепкого душистого чая. Миссис Гирник, тяжело вздохнув, опустилась напротив, и стул под ней протестующе скрипнул. В течение нескольких минут она сидела молча. Само по себе явление необычайное. Китти же чувствовала, что ей не к лицу начинать разговор первой. У печки бабушка якобы по-прежнему помешивала дымящийся суп. Наконец, миссис Гирник шумно отхлебнула чаю, глотнула и внезапно сказала: Он сегодня очнулся. О, так он... Он чувствует себя настолько хорошо, насколько можно было бы ожидать. То есть не очень. Ну да, но... Но ведь раз он очнулся, это ведь хорошо, да? С ним ведь все будет в порядке? Миссис Гирнак сделала выразительную гримасу. Хм, это же была черная молотилка. Лицо у него никогда уже не станет таким, как было. Кити почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Что, совсем-совсем? Слишком сильно его обожгло. Уж тебе ли не знать? Ты ведь это вблизи видела. Но почему же? Кити нахмурилась. Я имею в виду, со мной это все в порядке, а ведь меня тоже задело. На обоих Тебя? Тебя-то как раз не тронуло! Миссис Гирнек похлопала себя пальцами по щеке и взглянула на Кити с таким яростным осуждением, что девочка осеклась на полуслове и вжалась в стенку миссис гирнок смерила ее огненным взглядом василиска а потом снова взялась за свой чай я извините миссис гирнок ты это не извиняйся это ведь не ты покалечила моего мальчика и что это уже никак нельзя исправить спросила кити ну в смысле если доктора ничего поделать не могут возможно волшебники что то сделают миссис гирнок покачала головой нет последствия остаются навсегда а даже если бы и нет вряд ли бы они согласились нам помочь но они обязаны это сделать насупилась кити как же иначе то что сделали мы вышло случайно а то что сделал он было преднамеренным преступлением в душе у нее нарастал гнев он хотел нас убить миссис гирнок суд не может этого не понять мы с якобы мы им об этом расскажем через месяц на слушаниях Ему ведь к тому времени будет уже лучше, верно? Мы докажем, что ложь Телла ушита белыми нитками, и его посадят в Тауэр, и тогда они найдут способ вылечить лицо якобы. Вот увидите, миссис Гирнак». Даже в запале своей речи Кити чувствовала, какими пустыми кажутся ее слова. Но тем не менее то, что сказала миссис Гирнак, оказалось для нее полной неожиданностью. «Якобы не будет на суде, дорогая, и тебе туда ходить не стоит». Твои родители не хотят, чтобы ты туда ходила, и они совершенно правы. Это неблагоразумно. «Но мы должны туда пойти, надо же все объяснить!» Миссис Гирнак потянулась через стол и накрыла своей большой розовой ладонью руку Кити: «Как ты думаешь, что станет с фирмой Гирнак и сыновья, если Якоб ввяжется в суд с волшебником, а? Мистер Гирнак в 24 часа лишится всего, что у него есть». Они закроют наше предприятие или передадут его Ярославу или еще кому-то из наших конкурентов. А кроме того, она грустно улыбнулась, зачем вообще это делать? У нас ведь все равно нет никаких шансов выиграть дело. В первое мгновение Кити была слишком ошеломлена, чтобы отвечать. Но ведь меня вызвали на суд, сказала она. И якобы тоже. Миссис Гирник пожала плечами. Ну, такое приглашение всегда можно отклонить, сказала она. Власти предпочтут, чтобы их не тревожили подобными мелочами. Двое детишек-простолединов — пустая трата драгоценного времени. Послушайся моего совета, дорогая. Не ходи на суд. Ничего хорошего из этого не выйдет. Кити не поднимала глаз от исцарапанного стола. «Но ведь это значит, что он, мистер Теллоу, уйдет от ответственности, выйдет сухим из воды», — тихо сказала она. «Я не могу. Это будет несправедливо». Миссис гирнок внезапно встала, ее стул, скрипнув, отъехал назад по плитке, которой был выложен пол. «Речь идет не о справедливости, девочка», — сказала она, — «речь идет о здравом смысле. И в любом случае...» Она подхватила одной рукой миску с нарезанной капустой и подошла к очагу. Еще неизвестно, действительно ли мистеру Теллу удастся уйти от ответственности. Она наклонила миску, и капуста с бульканьем и шорохом посыпалась в кипящую воду. Сидящая сбоку от очага бабушка якоба кивнула и ухмыльнулась сквозь клубы пара, точно гоблин, все мешая и мешая суп своими узловатыми костлявыми руками. Именовала три недели, и все это время Кити, благодаря соединению упрямства и гордости, успешно отвергала все попытки сбить ее с того пути, который она избрала. Чем сильнее ее родители пытались запугивать или умасливать ее, тем упорнее стояла Кити на своем. Она твердо решила в назначенный день явиться на суд и позаботиться о том, чтобы справедливость восторжествовала. Ее решимость подкреплялась известиями о состоянии якобы. Он по-прежнему лежал в больнице, и хотя сознание вернулось к нему, и он был в здравом рассудке, он все еще ничего не видел. Его семья надеялась, что со временем зрение к нему вернется. При мысли о том, что эти надежды могут не оправдаться, Кити содрогалась от горя и гнева. Если бы ее родители были в силах, они бы, конечно, отклонили пришедшую повестку. Однако истицей была Кити, и для того, чтобы прекратить дело, необходима была ее подпись – она бы этого ни за что не подписала. Так что машина судопроизводства двинулась дальше, и в назначенное утро Кити появилась у главного входа суда ровно в 8.30 в своей самой приличной куртке и лучших замшевых брюках. Родителей с ней не было. Они наотрез отказались присутствовать на суде. Вокруг кишела разношерстная толпа, которая толкалась и пихалась локтями в ожидании, пока откроют двери. В толпе бегало несколько уличных мальчишек, продававших горячие пирожки и булочки с больших деревянных лотков. Кити покрепче прижимала к себе свою сумочку каждый раз, как они пробегали вплотную к ней. Она заметила еще нескольких торговцев, таких же простолюдинов, как она сама, одетых в свои лучшие костюмы, бледно-зеленых от переживаний. Но в основном толпа состояла из озабоченных и деловитых волшебников, оболоченных в великолепные костюмы с пикадилли или официальные плащи и мантии. Кити обводила взглядом их лица, ища мистера Теллу, но его нигде не было видно. Вокруг толпы стояли на страже крепкие парни из ночной полиции. Наконец, двери открылись, раздался свисток, и толпа хлынула внутрь посетителей встречал служащий валой с золотом в форме кити называла свое имя служащий заглянул в список зал номер 27 сказал он по левой лестнице до самого верха и там направо четвертая дверь поторапливайтесь он подтолкнул кити вперед она миновала служащего прошла высокую каменную арку и очутилась в прохладном мраморном фойе дома правосудия из ниш в стенах бесстрастно смотрели каменные бюсты великих людей Молчаливые люди торопились туда-сюда. В воздухе висела серьезность, тишина и отчетливый запах хозяйственного мыла. Кити поднялась по лестнице, прошла по многолюдному коридору и нашла зал номер 27. Снаружи стояла деревянная скамья. На двери висело объявление, в котором говорилось, что посетителям следует сидеть и ждать, пока их вызовут. Кити села и принялась ждать. В течение ближайших 15 минут у дверей зала мало-помалу собралась небольшая группа задумчивых людей. Они молча сидели или стояли, погруженные в свои мысли. Большинство из них были волшебниками. Они рылись в ворохах юридических документов, написанных на бумаге, разукрашенные звездочками и замысловатыми символами, и старались избегать взглядов других волшебников. Дверь зала номер 27 отворилась, и оттуда выглянул молодой человек в изящной зеленой шапочке и с деловитым выражением лица. «Кэтлин Джонс», — провозгласил он, — «здесь ли Кэтлин Джонс? Она следующая». «Это я». Сердце у Кити колотилось и запястье покалывало от страха. «Хорошо. Джулиус Теллоу здесь? Он тоже нужен». Из коридора никто не откликнулся. Мистер Теллоу не пришел. «Ну, не ждать же его!» «Нет, так нет. Мисс Джонс, не будете ли вы так любезны?» Он впустил Кити в зал и мягко прикрыл за ней дверь. ну «Вот ваше место, мисс Джонс. Суд вот-вот начнется!» Зал суда оказался квадратной комнаткой довольно скромных размеров, залитый унылым разноцветным светом из двух огромных сводчатых витражных окон. На обоих витражах были изображены доблестные рыцари-маги. Один, облаченный в доспехе, пронзал мечом брюха какой-то огромной демонической твари, сплошь состоящей из когтей до бугристых зубов. Другой, в шлеме и белом одеянии, более всего напоминающем длинную ночную рубашку, изгонял кошмарного гоблина, который проваливался в квадратную черную дыру, развершуюся в земле. Прочие стены комнаты были обшиты темными деревянными панелями. Потолок тоже был деревянный, но покрытый резьбой, которая должна была напоминать каменные своды церкви. Весь зал выглядел ужасающе старомодно. Кити ощутила благоговение и собственную неуместность. Возможно, на то и был расчет. Вдоль одной из стен тянулось возвышение, на котором стоял длинный стол и высокий деревянный трон. К Краю стола примыкал еще небольшой письменный стол, за которым трое секретарей в черных костюмах деловито печатали на компьютерах или листали кипы бумаг. Китти прошла вдоль возвышения, туда, куда указал молодой человек, к длинному стулу с высокой спинкой, черный силуэт которого вырисовывался на фоне окон, и села. У противоположной стены стоял еще один похожий стул. У четвертой стены стояла пара скамеек для публики, отделенные от зала латунными перильцами. К удивлению, Кити там уже собралось несколько зрителей. Молодой человек взглянул на часы, вздохнул поглубже и завопил так громко, что Китти подпрыгнула на стуле. — Всем встать! Встать перед госпожой Фицуильям, волшебником четвертого уровня и судьей Дома правосудия! Всем встать! Скрип стульев, шарканье подошв. Кити, клерки и зрители поднялись на ноги. Тут за троном в стене, обшитой панелями, распахнулась неприметная дверца и вошла женщина в черной мантии с капюшоном. Женщина села на трон и откинула капюшон. Она оказалась довольно молодой, с короткими каштановыми кудряшками и слишком густо накрашенными губами. «Спасибо, леди и джентльмены, спасибо. Прошу всех садиться». Молодой человек отвесил поклон в сторону трона, отошел и скромно сел в уголочке. Судья с холодной улыбочкой обратилась к собравшимся. «Доброе утро всем!» «Начнем мы, как я понимаю, с дела Джулиуса Теллоу, мага третьего уровня, и Кэтлин Джонс, простолюдинки из Белима. Мисс Джонс, я вижу, явилась на суд. А где же мистер Теллоу?» Молодой человек вскочил на ноги точно чертик из коробочки. «Его нет, мэм!» Он отвесил изящный поклон и снова сел. «Это я и сама вижу. Так где же он?» Молодой человек снова вскочил на ноги. «Не имея ни малейшего понятия, мэм!» «Ну что ж, очень жаль». — Секретарь, запишите мистеру Теллу замечание за неуважение к суду с отсрочкой. — Ну что ж, начнем, пожалуй. Судья нацепила на нос очки и несколько секунд проглядывала бумаги. Кити сидела, вытянувшись в струнку, окаменев от напряжения. Наконец судья сняла очки и взглянула на нее. — Кэтлин Джонс? Кити вскочила. — Да, мэм. Сядьте, сядьте. Мы тут стараемся поддерживать максимально неформальную обстановку. «Так вот, поскольку вы молоды...» «Сколько вам лет, мисс Джонс?» «Тринадцать, мэм». «Понятно. Так вот, поскольку вы молоды, и явно из простых, я вижу, что ваш отец продавец, а мать уборщица...» Судья произнесла эти слова с легким отвращением. «Вся эта торжественная обстановка вас, возможно, угнетает». И судья указала на зал. «Но я уверяю вас, что бояться вам нечего. Это храм справедливости, и вход сюда открыт даже наименее равным среди нас». С условием, что они говорят правду и только правду. Это понятно? У Кити стиснуло горло, и она лишь с трудом смогла выдавить. Да, мэм. Очень хорошо. Тогда мы выслушаем вашу точку зрения. Прошу вас, изложите свое дело. В следующие несколько минут Кити довольно осипшим голосом излагала события со своей точки зрения. Начала она довольно неуклюже, но постепенно разошлась и стала рассказывать более связно, настолько подробно, насколько могла. Суд слушал молча, в том числе и судья, который бесстрастно содерцала Кити сквозь очки. Секретари деловито стучали по клавишам. Завершила Кити свой рассказ страстным описанием того, в каком состоянии пребывает якоб после черной молотилки. Когда она закончила, в зале повисла тяжкая тишина. Кто-то где-то кашлянул. Пока Кити говорила, на улице пошел дождь. Капли негромко барабанили по стеклам, освещение в зале сделалось тусклым и водянистым. Судья устроилась в кресле поудобнее. «Секретари суда, все ли вы записали?» Один из трех людей в черном поднял голову. «Да, мэм». «Хорошо». Судья нахмурилась, словно была чем-то недовольна. «Что ж, в отсутствие мистера Теллу я вынуждена, хотя и неохотно, принять данную версию событий. Вердикт суда?» Тут внезапно раздался громкий стук в дверь. Сердце Кити, которое взлетело до небес при последних словах судьи, снова ушло в пятки под грузом дурного предчувствия. Молодой человек в зеленой шапочке бросился к двери и открыл ее. И его тут же чуть не сшиб с ног ввалившийся мускулистый Джулиус Стеллоу. Одетый в серые костюмы, в узенькую розовую полоску, он, выпитив подбородок, прошагал к свободному стулу и решительно уселся на него. Китти взглянула на него с ненавистью и отвращением. Он ответил ей завуалированной ухмылочкой и обернулся к судье. «Мистер Теллоу, я так понимаю», — сказала она. «Именно так, мэм», — сказал он, потупившись, «Я смиренно...» «Вы опоздали, мистер Теллоу!» «Да, мэм, я смиренно прошу прощения у суда. Сегодня утром дела задержали меня в департаменте внутренних дел, мэм. «Чрезвычайное происшествие. В Уоппинге вырвались на свободу три быкоголовых фалиота. Возможно, это был теракт. Мне пришлось помочь проинструктировать ночную полицию относительно наилучших методов борьбы с ними, мэм». Он уселся поудобнее и подмигнул публике. «Надо выложить горку фруктов и полить их медом. В этом весь секрет. Они, видите ли, слетаются на сладкое, и тогда нужно...» Судья стукнула по столу своим молоточком. «С вашего разрешения, мистер Теллу, это не имеет никакого отношения к делу. Для нормального функционирования суда необходима пунктуальность. Я обвиняю вас в неуважении к суду и подвергаю штрафу в размере 500 фунтов». Он опустил голову. Живое воплощение неуклюжего раскаяния. «Тем не менее», — голос суди слегка смягчился, — «вы прибыли как раз вовремя, чтобы изложить свою сторону дела. Версию мисс Джонс мы уже выслушали, обвинения вам известны». Что вы на это ответите? Не виновен, мам. Волшебник внезапно снова выпрямился, раздувшись до агрессивной самоуверенности. Полоски у него на груди растянулись точно струны арфы. Вынужден признаться, мам, что мне неприятно вспоминать об этом происшествии. Настолько немыслимо дикой была эта выходка. Двое громил, в том числе, как ни печально об этом упоминать, это аккуратная юная особа, сидящая напротив меня, подкараулили мою машину с целью ограбления и причинения ущерба. И лишь благодаря счастливой случайности, по которой я владею достаточной силой, чтобы отражать подобные нападения, мне удалось справиться с ними Не спастись. Это вранье продолжалось минут двадцать. Он описывал угрозы двоих грабителей, от которых волосы вставали дыбом. Не раз он уходил в сторону и рассказывал небольшие случаи из жизни, которые должны были напомнить суду, сколь важный пост он занимает в правительстве. Кити сидела вся белая от ярости и стискивала кулаки так, что ногти вонзались в ладони. Раз или два она заметила, как судья неодобрительно качает головой, услышав какую-то неприятную подробность. Двое из секретарей возмущенно охнули, когда мистер Телло рассказал, как крикетный мяч ударился о ветровое стекло его машины. А уж публика на скамейках стенала и ахала непрестанно. Кити видела, к чему клонится дело. И, наконец, когда мистер Теллоу, изображая из себя эдакого невинного ягненочка, заявил, будто натравил черную молотилку исключительно на якобы, как предводителя, стремясь свести к минимуму возможные последствия, Кити не выдержала. «Снова ложь!» — вскричала она. «Она набросилась и на меня тоже!» Судья стукнула молоточком по столу. — Тишина в суде. — Но это же явная ложь, — возразила Кити. Мы с якобы стояли рядом. Тварь, похожая на обезьяну, направила заклинание на нас обоих, как и приказывал Теллоу. Я потерял сознание. Скорая отвезла меня в больницу. — Тихо, мисс Джонс. Кити подчинилась. — Я... Извините, мэм. — Продолжайте, мистер Теллоу, будьте любезны. Волшебник вскоре закруглился. Слушатели принялись возбужденно перешептываться друг с другом. Госпожа Фицвильям на некоторое время призадумалась. Периодически она наклонялась со своего трона и шепотом обменивалась какими-то замечаниями с секретарями. В конце концов, она стукнула по столу молоточком. Воцарилась тишина. «Дело это весьма сложное и запутанное», — начала судья, — «и вынесению решения изрядно мешает отсутствие свидетелей. Мы имеем показания одного человека против показаний другого». «Да, мисс Джонс, в чем дело?» Китти вежливо подняла руку. «Есть ведь и другой свидетель, мэм. Якоб». «Если так, то почему его здесь нет?» «Он плохо себя чувствует, мэм». «В таком случае семья могла бы прислать кого-то, кто выступил бы от его имени. Однако они решили этого не делать. Быть может, потому что они осознавали, что дело их проигрышное». «Нет, мэм», — сказала Китти. «Они боятся». «Боятся?» Судья скинула брови. «Но это же смешно». Чего, спрашивается. Кити заколебалась, но отступать было некуда. Репрессии, мэм. Если они осмелятся выступить в суде против волшебника. Публика, сидевшая на скамьях, взорвалась изумленными воплями. Трое секретарей от удивления прекратили стучать по клавишам. Молодой человек в зеленой шапочке разинул рот у себя в углу. Глаза госпожи Фицуильям сузились. Ей пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы все угомонились. «Мисс Джонс», — сказала она, — «если вы посмеете еще раз сказать подобную чушь, я сама на вас в суд подам, и не смейте больше говорить, пока вас не спросят». Кити увидела, что Джулиус Стелла ухмыляется уже в открытую, она с трудом сдерживала слезы. Судья сурово возрилась на Китти. «Ваше безумное обвинение лишь увеличивает груз улик, которые были приведены против вас». «Молчать!» Китти, ошеломленная машинально, снова открыла был рот. «Каждая ваша лишняя реплика лишь усугубит ваше положение», — продолжала судья. «Совершенно очевидно. Если бы ваш приятель был уверен в своей правоте, он и явился бы сюда лично. Точно так же очевидно, что черная молотилка вас лично не коснулась, вопреки тому, что вы только что утверждали. В противном случае вы...» «Как бы это сказать? Выглядели бы сегодня не столь цветущей!» Судья прервалась, чтобы выпить глоток воды. «Меня почти восхищает та дерзость, с которой вы явились в суд», — продолжала она. «Как и та беспардонность, с которой вы осмелились бросить вызов такому видному гражданину, как мистер Теллоу!» И она указала на волшебника, чья физиономия сделалась самодовольной, как у кота, который вы почесали за ухом. «Однако подобные соображения не могут определять решение суда». Утверждение мистера Теллоу подкрепляется его хорошей репутацией и огромным счетом, который выставил гараж за ремонт поврежденной вами машины. Ваши утверждения не основываются решительно ни на чем. Это голословные обвинения, и я полагаю, что они сфабрикованы. Публика заахала. Почему? Да просто потому, что вы солгали относительно молотилки. Вы ведь утверждали, что она задела и вас, а это явно не так. Следовательно, у суда нет причин верить и остальной части вашей истории. Более того, вы не можете представить никаких свидетелей, с вами нет даже вашего приятеля, второго пострадавшего. Как показали ваши выпады, вы явно являетесь нервозной и неуравновешенной личностью, склонной гневаться по любому поводу. Учтя все эти соображения, я не могу не задуматься об очевидном факте, на который я изо всех сил старалась закрыть глаза. — А именно, вы просто лишь несовершеннолетняя простолюдинка, и ваше слово имеет мало веса по сравнению со словами верного слуги государства. Тут судья остановилась, чтобы перевести дыхание, и на скамьях сдержанно загомонили. — Верно, верно. Один из секретарей поднял голову и пробормотал. — Отлично сказано, мэм. После чего снова уткнулся носом в компьютер. Китти сутулилась, раздавленная свинцовым отчаянием. Она не могла смотреть ни на судью, ни на секретарей, ни тем более на мерзкого мистера Теллоу. Вместо этого она уставилась на тени дождевых капель, ползущие по полу. Теперь она хотела только одного — спастись отсюда. В заключение, судья скрыла особенно торжественную мину, суд пришел к выводу, что ваши обвинения ложны, мисс Джонс, и отверг их. Будь вы постарше, вы бы наверняка не избежали тюремного заключения, но, учитывая вашу молодость а также то, что мистер Телло уже сумел самостоятельно покарать вашу молодежную банду, я ограничусь штрафом за то, что вы вынудили суд даром потратить время. Кити сглотнула. Только бы ее штрафовали не слишком намного, только бы... Вы приговариваетесь к штрафу в 100 фунтов. Ну, не смертельно. С этим она справится. На ее банковском счету почти 75 фунтов. Кроме того... «Принято возлагать на проигравшую сторону расходы, понесенные тем, кто выиграл процесс. Мистер Теллу оштрафован на 500 фунтов за опоздание. Вы должны выплатить и эту сумму тоже. Таким образом, вам следует выплатить суду общим счетом 600 фунтов». У Кити голова пошла к кругам. Она едва не разревелась. Бешеным усилием она заставила себя сдержать слезы. «Она не расплачется. Нельзя реветь. Только не здесь». Она сумела превратить первый вырвавшийся у нее всхлип в громкий раскатистый кашель. Тут судья стукнула молоточком в последний раз. «Суд окончен!» И Кити опрометью выбежала из зала.